Эпизод 8. Миша нетерпеливо давил на педаль, игнорируя назойливые трели навигатора. Впереди камера на 60, настырно увещевал механический голос. «Да плевать!» – с раздражением Миша погасил экран. Мысли о матери сверлили мозг. Очередной затор вызывал приступы бессильной ярости. Загорался зеленый, но поток едва двигался. «Да что с вами со всеми не так? Неужели так сложно уехать со светофора?» Миша настойчиво сигналил нерасторопным водителям, а перед глазами червем извивалось последнее сообщение отца. «Становится хуже, дышит с трудом, скорой все нет». Каждое слово отправляло в нокдаун. Двигатель троил и захлебывался на холостых. Стрелка уровня топлива неумолимо ползла в красную зону. Миша бросал на нее короткие злобные взгляды, потом на часы. «Хватит, не хватит», — зудела в голове. «Должно хватить, нельзя тормозить. Дотяну на резерве». Пальцы немели, нервно сжимая руль. «А чем помогу? Лекарства какие? Хрен его знает. Симптомы, как в новостях». Надо сразу в больницу. Виток за витком раскручивался поток колючей проволоки мыслей. Спокойно, успею. Что-то придумаем. Час пик. Город натужно гудел клаксонами. Бескрайний поток машин нещадно чадил выхлопом. Фуры лязгали грязными бортами. Подобно гигантской мясорубке, город прокрутит тебя в своих недрах и выплюнет в виде фарша но сперва выжмет все полезные вещества. Четыре часа в пути, тело ноет от неудобной позы, глаза закрываются от усталости. И вот, наконец, дубовая роща у поворота. Машина выкатилась на пустую дорогу. Безумие городской толчаи осталось позади, сменившись хвойными перелесками и разбегающимися до горизонта полями. Милые взгляду, знакомые с детства места. Миша приоткрыл окно, наслаждаясь свежим встречным потоком. Немного расслабился. В памяти всплыли далекие лица. Бабка и дед, рыбалка на речке, через которую, объезжая ухабы на старом мосту, сейчас ползла машина. За леском показались крыши первых домов. Пара минут. Волнение выдернуло Мишу из воспоминаний, по новой разгоняя карусель невеселых мыслей. Вот и зеленый забор палисадника. За ним старый, но все еще крепкий сруб. Миша остановился у самой калитки. Не заперто. Кинулся к дому. Отец уже на крыльце. Наверное, услышал мотор и вышел встречать. Бледное осунувшееся лицо, воспаленные от бессонной ночи глаза. Сердце Миши заныло. «Как постарел», мелькнуло в мозгу. «Здорово, батя!» «Привет, сын!» Коротко по-мужски обнялись. «Ну, как она?» Отец тяжело вздохнул. «Пойдем в дом, сам увидишь». Осторожно, стараясь не шуметь, отец приоткрыл дверь в комнату. Миша вошел первым. Подхватил табурет и присел у кровати. Дурманящий запах болезни вязким маслом плавал в затхлом помещении. «Мам, это я! Я приехал!» – осторожно взял за руку. Подумал, как же горит! Серое, отрешенное, но такое родное лицо. Бесцветные пересохшие губы, казалось, застыли в немом укоре. Сколько новых морщинок в груди защемило! Дыхание горячее, прерывистое. Мама не ответила, даже не шевельнулась. Чуть приоткрытые глаза ничего не выражали. Ночью еще могла ходить, говорить, потом слегла. Сейчас вообще ни на что не реагирует. Взгляд отца был совершенно беспомощный и обреченный. — А скорая что? — поникшим голосом спросил Миша. — Сначала сказали «ждите». Потом вообще перестали отвечать. Отец, сгорбившись, присел у стола. Устало потер морщинистый лоб. Миша казалось, что тот стареет прямо на глазах. Вот, жар пытался сбить. Он кивнул на бутылку с уксусом и блюдце с марлей, стоящие на столе. Что за напасть, никакие таблетки не помогают. Миша случайно взглянул на старые настенные часы. В тишине комнаты они стучали, как метроном, в минуту молчания. «Чертовы часы!» – ужалила дурацкая мысль. «Так, спокойно. Сорок километров – это примерно час езды, максимум. Бать, у тебя бензин есть?» «Есть. В гараже. Короче, нечего ждать. Везем в больницу». Миша поднялся, приободрившись созревшим планом. Надо маму одеть или, я не знаю, может, одеяло. Сам реши. Я пойду машину заправлю. «Канистра там, под верстаком, увидишь!» — крикнул отец в уже закрывающуюся дверь. В глазах затеплилась надежда. Выйдя во двор, Миша с удовольствием втянул морозный воздух с запахом хвои. Осмотрелся. Повсюду заметна хозяйская рука. В дровнице аккуратно сложены поленья, стволы деревьев в побелке, на гараже новая крыша. Как же хорошо, уютно, тихо. Сходил за канистрой, в гараже на миг задержался, ностальгически осматривая старый, еще дедовский Днепр. А хорошо сохранился, батя, видать, следит. Вдруг заметил, как по крыше шмыгнул черный кот. Тот спрыгнул на забор и скрылся в кустах шиповника. «Маша, блин, ведь обещал позвонить!» Миша, как ошпаренный, бросился к машине за телефоном. «Черт, что со связью? Испереживается вся. Ладно, до больницы доберемся, позвоню». Пристроил к горловине жестяную воронку, поднял канистру и тут же вздрогнул от внезапного окрика. «Мишка, ты что ли?» Миша резко обернулся. А я гляжу в окно, машина стоит незнакомая. А, дядь Петь, чего подкрадываешься? Привет. Через дорогу к Мише шел мужичок, уже в годах, но коренастый и бодрый. здоровый Миш, давненько тебя не было. Ты чего тут? Подошел, пожали руки. Ты хоть расскажи, что у вас в городе творится. Новости одна страшнее другой. Сейчас, значит, сижу, телевизор смотрю, и свет погас. Дай, думаю, до Валентиныча дойду, спрошу. Петр Семенович, да я сам не знаю. Так же, как ты, новости смотрю. Маме плохо стало, и скорая не едет. Вот примчал. Батя ее собирает, в больницу сейчас поедем. Вот беда, только вчера ее видел. здорово была. В райцентр она ездила. «У тебя связь есть? Телефон работает?» «У меня вот пропало», – озадаченно спросил Миша. Мужичок достал из кармана мобильник, ищу рябли за руки и глаза посмотрел на экран. «И у меня нет, и электричество, и связь. Дела», – пробормотал он задумчиво и ворчливо. «Вы это, зовите, если помощь какая нужна». В этот момент с крыльца раздался голос отца. «Миша, ты где там? Помогай!» «Добро, дядь Петь!» — быстро ответил Миша и поспешил в дом. Отец хлопотал у кровати. «Я вот ее в одеяло закутал. Давай сейчас на покрывало переложим и вдвоем отнесем». Женщина на мгновение очнулась, застонала. Лицо страдальчески исказилось. «Как же так, мам? От жалости все внутри сжалось. Потерпи!» пожалуйста машину трясло на ухабах проселочной дороги миша крутил руль стараясь объезжать глубокие выбоины, но каждый толчок отдавался сдавленным маминым стоном миша поминутно бросал тревожный взгляд на иссохшую фигуру расположившуюся на переднем сидении отец сидя сзади придерживал голову исползающее одеяло только держись только держись Назойливо крутилась в голове одна и та же мысль. Попетляв по грунтовке, добрались до шоссе. Трасса располагалась немного выше проселка. Повернув на развязки, машина медленно выкатилась на трассу. «Елки зеленые! Это что?» Оторопело пробормотал отец, глядя в приоткрытое окно. В два ряда по шоссе тянулась длинная вереница машин. Кто-то ехал с полным прицепом кто-то с массивным баулом на крыше. Некоторые гнали по обочине ожесточённо сигналя, обгоняя колонну и поднимая пыль. «Дачники, что ли? Странно. Вроде сегодня не пятница». Миша нетерпеливо поглядывал в зеркало, выжидая момента встроиться в поток. В этот момент в троящем моторе что-то нехорошо захрустело. Машина дёрнулась и заглохла. «Да чтоб тебя!» Миша повернул ключ зажигания, затем еще раз. Стартер крутит без результата. «Приехали, твою...» Буркнул он с негодованием и вышел. Открыл капот, закурил. В голове полный сумбур. Махнул рукой, привлекая внимание попуток. С досадой глянул вслед очередной пронесшейся мимо машине. «Да какой там? Не остановятся!» «Что теперь делать? Назад?» «У дядь Пети уазик был! Черт, время потеряем!» Миша судорожно перебирал в голове варианты. Рядом показался отец. «Ну что, Миш?» «Не знаю». Миша достал телефон и прошел немного по дороге в надежде поймать связь. Никто не заметил раздавшийся в небе чуть слышный хлопок. Зато на трассе тотчас началось нечто невообразимое. Казалось, автомобили все разом потеряли управление, двигатели заглохли, и в образовавшейся тишине заскрежетал сминающийся металл. Кто-то резко сворачивал на обочину на скорости, улетая в кювет. Кто-то бился в отбойник или врезался в других, перескакивая в соседнюю полосу. Моментально на трассе образовалась колоссальная свалка. «Снесут нас!» — выстрелила запоздалая мысль. Миша рванулся к машине и в рывке... Миша не раз потом с содроганием вспоминал этот момент. Что это было? Что же спасло? Повезло. Лучше бы... В рывке Миша запнулся, упал на асфальт. И в эту секунду в его машину с огромной скоростью врезался внедорожник. Обе машины, столкнувшись, полетели в кювет, грохоча, сминая кусты и взрывая землю. На дороге все замерло. На смену лязгу и скрежету пришли вопли, боли, стоны и плач. Миша встал, как в бреду, озираясь. Шатаясь на подгибающихся ногах, побрел по обочине. «Только не это, только не это», — повторял сам себе, машинально растирая дорожную пыль по слезящимся глазам. Он шел и шел, не видя ничего, кроме своей машины. Путь этот был бесконечным. Шаг, за ним еще и еще. И с каждым следующим шагом груз на ногах становился все тяжелее. «Пелена, пелена». Мутный взгляд выхватывает какие-то подробности. Лицо, в крови, это отец. Шаг, еще, еще. Перевернутая машина в траве. «Мам! Мама!» Кто кричит, замолчите! «Мама!» Миша слышит собственный крик, отчаянно дергает ручку. Смятая дверь не открывается. Сквозь паутину трещин стекла, будто во сне видит край цветастого одеяла. Кулаком разбивает стекло, и вместе с осколками с глаз падает пелена. Непослушные, трясущиеся руки вцепились в проклятое одеяло и тянут, тянут к себе тяжкий груз. «Господи!» Крики и стоны остались где-то за границей восприятия. Неподвижный взгляд его сейчас занимало лицо, точнее, странная его подробность. Лицо, казалось, чрезмерно повернуто в сторону, и эта особенная деталь вызывала тягучую неповоротливую мысль. «Странно все это, так не бывает, и лицо незнакомое. Может, не она? Мы ведь с мамой одного роста, а тут кто-то в половину ниже». «Ведь не могла же она так уменьшиться в росте!» «Что за чушь? Что за бред я несу? Она это! Она!» Глаза округлились от пришедшего осознания. Слезы хлынули сами собой. Миша крепко зажмурился, стараясь их задержать. Хотелось кричать, но он лишь ревел сквозь зубы от злости и беспомощности. В голове все смешалось, и Миша не замечал, как кто-то тряс его за плечо. Знакомый голос что-то говорил, успокаивал. Не заметил, как его подхватили чьи-то крепкие руки. А дальше туман. Трясется и прыгает на ухабах машина, за рулем сидит дядя Петя, что-то кричит, не оборачиваясь, но Миша не слышит и не слушает.